Любопытное приключение Вот насколько я помню историю, которую рассказал мне один майор. Зимой 1862-63 годов я состоял комендантом форта Трембуль в Новом Лондоне, в Коннектикуте.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 Да, повторяю, дремать нам было некогда. Однажды я сидел дома, один, за какой-то перепиской. В комнату вошел бледный, оборванный мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Он изящно поклонился и спросил. — Здесь, кажется, набирают рекрутов. — Да. — Не будете ли вы добры записать меня, сэр? «Боже мой, нет! Ты слишком молод, мой мальчик, и слишком мал ростом!» Лицо его выразило разочарование, доходившее до глубокого отчаяния. Он медленно обернулся назад, как бы собираясь уйти, поколебался с минуту, затем опять повернулся ко мне и сказал голосом,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 Он не ответил, до этого и не нужно было. Благодарность, светившаяся в его больших глазах, была красноречивее всяких слов.